а в самой армии случались несчастные случаи. Два отряда по 75 человек являлись лучниками. Со слов Терса, берлинские лучники по мастерству и выучке превосходили Максельских. Пушек — 12. Четыре охраняли порт города, остальные восемь располагались на дальней заставе, организованной еще во времена Пабло. Бывший ЦРУшник времени даром не терял, организовав у самого предгорья Альп мощную крепость-заставу, превратившуюся в небольшой городок. Следуя традиции давать городам название из прежнего мира, Пабло назвал крепость Мехика. Со временем буква «О» отпала, и теперь город-крепость именовалась Мехик. По допотопной карте сориентироваться было трудно.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 «Ты готов?» — спросил Борда, поигрывающего учебным мечом. «Макса, это будет нечестный бой. Кроме того, ты великий дух. Разве правильно биться с тобой?» Борд сделал попытку пойти на попятный. «Раньше надо задумываться. Нападай, или я буду считать тебя трусом!» Презрительно бросил противнику, заставив того вспыхнуть от гнева. «Гнев — плохой спутник для воина и никчемный советник».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 Совсем другим делом оказалась схема арбалета. У меня был кое-какой опыт, да и кузнецы могли понять, чего от них хотят. Арбалетчика можно натренировать за пару недель. Это не лучник, где требуются годы тренировок. Терс внимательно смотрел на мои схемы, что я очертил перед ремесленниками и кузнецами. Только в сумерках мы смогли прийти к единому мнению и по необходимой длине плеч арбалета и по спусковому механизму.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 В соседней комнате был накрыт ужин. НАТО вжилась в роль хозяйки, погоняя двух молодых женщин. К еде едва притронулся, оставив все пиршество Богдану и Русам Макселя. Они, к удовольствию Богдана, все изъявили желание стать моей личной гвардией. Мой личный отряд телохранителей насчитывал двадцать человек. В их преданности невозможно было сомневаться. Следующие два дня прошли в суете. Я привык ездить верхом без стремян, но кузнецам их заказал.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 Но завоевание Макселя откладывалось до ликвидации угрозы со стороны немцев. Сразу по возвращении из инспекционной поездки по окрестностям Берлина вместе со своим личным отрядом и Терсом отправились на проверку пушек. Четыре пушки с внутренним диаметром ствола около 10 сантиметров сияли, начищенные пушкарями. Двоих пушкарей, имевших ранее опыт стрельбы, звали Басси и Грам. «Заряжай!» — скомандовал пушкарям, забегавшим после моей команды.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 «Заодно попытаться захватить парочку пленных и выпытать у них нужную информацию», — пояснил Терсу, отпираемому в сторону могучими братьями Лутовыми. «А можно мне навести шороху?» — просящим голосом поинтересовался Терс, заглядывая мне в глаза. «Я уже хотел отказаться, но, увидев такое жалобное лицо, согласился». «Почему бы и нет? Для конного отряда это вопрос трех-четырех дней. Не думаю, что за это время Берлин почувствует безвластие».